Глава 21 «Думаю, никто из вас не слыхал о Потюзане», — заговорил Марлоу после долгой паузы, в течение которой он старательно раскуривал свою сигару. «Это не имеет значения. Много есть небесных тел, сверкающих ночью над нашими головами, и о них человечество никогда не слыхало, ибо они находятся вне сферы его деятельности. До них нет дела никому, кроме астрономов» которым платят за то, чтобы они говорили о составе, весе и стезе небесных тел, об их уклонении с пути, об обирации света своего рода научной сплетни. Также обстоит дело и с Патюзаном. О нем упоминали в правительственных кругах Батавии, а название его известно немногим, очень немногим в коммерческом мире. Однако никто там не был. А я подозреваю, что никто и не хотел туда ехать. Так же точно, мне кажется, всякий астроном серьезно воспротивился бы переселению на далекое небесное тело, где, лишенный земных выгод, он, ошеломленный, созерцал бы незнакомое небо. Однако и небесные тела, и астрономы никакого отношения к Патюзану не имеют. Отправился туда Джим. Я хочу только пояснить вам, устрой ему Штейн переселение на звезду пятой величины, перемена не могла быть более разительной. Он оставил позади свои земные ошибки и ту репутацию, какую приобрел, и попал в совершенно иные условия, открывавшие простор его творческой фантазии. Совершенно иные и поистине замечательные. И проявил себя в них тоже замечательно. Штейн, Знал о Путюзане больше, чем кто бы то ни было другой. Больше, думаю, чем было известно в правительственных кругах. Не сомневаюсь, что он там побывал или в дни охоты за бабочками, или позднее, когда, оставаясь неисправимым, пытался приправить щепоткой романтизма жирные блюда своей коммерческой кухни. Очень мало было уголков архипелага, где бы он не побывал на рассвете их бытия, Раньше, чем свет и электричество, был доставлен туда во имя более высокой морали и... и более крупных барышей. утро после нашей беседы о Джиме он упомянул за завтраком о потюзане, когда я процитировал слова бедного Брайерли «Пусть он зароется на 20 футов в землю и там остается». Заинтересованный он посмотрел на меня внимательно, словно я был редким насекомым. Что ж, и это можно сделать, заметил он, прихлебывая кофе. Похоронить его как-нибудь, пояснил я. Конечно, занятия не из приятных, но это лучшее, что можно придумать для него, такого, как он есть. Да, он молод, отозвался Штейн. Самое юное человеческое существо, подтвердил я. Шон. Прекрасно, немецкий. У нас есть потюзан», — продолжал он тем же тоном. «А женщина теперь умерла», — добавил он загадочно. «Конечно, я не знаю этой истории, я могу лишь догадываться, что некогда Путюзан был уже использован как могила для какого-то греха, правильности или несчастья. Нельзя заподозрить Штейна. Единственная женщина, когда-либо для него существовавшая, была малайская девушка, которую он называл «моя жена-принцесса» или реже в минуту откровенности «мать моей Эммы». То была та женщина, о которой он упомянул в связи с Патюзаном, я не могу сказать, но по его намекам я понял, что она была красива и образована, наполовину голландка, наполовину малайка, с историей трагической, а, быть может, только печальной. Самым прискорбным фактом в этой истории был, несомненно, ее брак с малакским португальцем, клерком какой-то коммерческой фирмы в голландских колониях. От Штейна я узнал, что этот человек — был во многих отношениях личностью неприятной, пожалуй, даже отталкивающей. Единственное, ради жены Штейн назначил его заведующим торговой станцией «Штейн и компания» в Патюзане, но с коммерческой точки зрения назначение было неудачно, во всяком случае для фирмы. И теперь, когда женщина умерла, Штейн не прочь был отправить туда другого агента. Португалец, его звали Корнелиус, Считал себя особой достойной, но обиженный, заслуживающий с его способностями лучшего положения. Этого человека должен был сменить Джим. «Но вряд ли португалец оттуда уедет», — заметил Штейн. «Меня это не касается, только ради женщины я. Но, кажется, осталась дочь, и если он не захочет уехать, я разрешу ему жить в старом доме». Потюзан... Отдаленный округ самостоятельного туземного государства, и главный поселок носит тоже название. Удалившись на сорок миль от моря, вы замечаете с того пункта на реке, где видны первые дома, вершины двух круглых холмов, вздывающиеся над лесами. Они почти примыкают одна к другой, и кажется, что их разделяет глубокая щель, словно гора раскололась от мощного удара. В действительности, долина между холмами является лишь узким ущельем, Со стороны поселка виден один конический холм, расщепленный надвое, и эти две половины слегка отклонились друг от друга. На третий день после полнолуния луна, показавшаяся как раз перед домом Джима, когда я его навестил, он занимал очень красивый дом, построенный в туземном стиле, поднялась из-за этих холмов. Под ее лучами две массивные глыбы казались сгущенно-черными и рельефными — а затем почти совершенный диск, ярко сверкающий, поднялся между стенами пропасти и всплыл над вершинами, словно с тихим торжеством ускользнул от зияющей могилы. Удивительная картина, сказал Джим, стоявший подле меня. Стоит посмотреть, не правда ли? В этом вопросе прозвучала нотка гордости, которая заставила меня улыбнуться, словно он принимал участие в устройстве этого исключительного зрелища. Он столько дел уладил в Путюзане, а эти дела, казалось, так же недоступны были его контролю, как движение месяца и звезд. Это было непостижимо. Вот отличительная черта той жизни, куда Штейн и я неумышленно его втолкнули, преследуя одну лишь цель — Убрать его с дороги, с его же собственной дороги, заметьте. Такова была наша основная мысль, хотя, признаюсь, был еще один мотив, который слегка на меня повлиял. Я собирался съездить на родину и, быть может, сильнее, чем сам о том подозревал, желал устроить Джима до своего отъезда. Я ехал на родину, а ведь он пришел ко мне оттуда со своей бедой, со своими призрачными требованиями, словно человек, задыхающийся в тумане под тяжестью ноши. Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь видел его ясно даже теперь, после того, как взглянул на него в последний раз, но мне казалось, что чем меньше я понимаю, тем крепче я связан с ним во имя того сомнения, какое неотделимо от нашего знания. Я знал немногим больше и о себе самом, А затем, повторяю, я ехал на родину, на родину такую далекую, что все ее домашние очаги казались как бы единым родным очагом, у которого самый смиренный из нас имеет право отдохнуть. Нас, тысячи странствующих по лицу земли, прославленных и никому неведомых, мы добываем за морями нашу славу, деньги или только корку хлеба, но мне кажется, что каждый из нас возвращаясь на родину, как бы дает отчет. Мы возвращаемся на родину, чтобы встретить там людей, которые выше нас, наших родственников, наших друзей, тех, кому мы повинуемся и тех, кого любим. Но даже люди, у которых нет никого, люди самые свободные, одинокие, безответственные и не связанные узами, те, у кого нет на родине ни дорогого лица, ни знакомого голоса, Даже они встретят некоего духа, обитающего в стране под ее небом, в воздухе, в долинах и на холмах, в полях, в воде и в листве деревьев, не могут друга, судью и вдохновителя. Говорите, что хотите, но чтобы почувствовать радость, вдохнуть мир, познать истину, нужно вернуться с чистой совестью. Все это может вам показаться пустой сентиментальностью и действительно лишь. Немногие из нас наделены волей или способностью сознательно вглядываться в вглубь знакомых эмоций. Там, на родине, девушки, которых мы любим, мужчины выше нас стоящие, нежность, дружбу, удача, радости, но... Вы должны взять награду чистыми руками, иначе в ваших руках она превратится в сухие листья и тернии. Думаю, одинокие, не имеющие своего очага и привязанностей, Те, что возвращаются не в дом свой, а в свою страну, к ее бесплотному, вечному и незыблемому духу, они лучше всех понимают ее суровую спасительную силу, милость ее из вечного права на нашу верность, наше повиновение. Да, немногие из нас понимают, но все мы это чувствуем, я говорю все, не делая никаких исключений, ибо те, что не чувствуют, в счет не идут. Каждая былинка имеет свое место на земле, из которой она черпает жизни силы. И человек корнями прикреплен к той стране, из которой черпает. Я не знаю, много ли понимал Джим, но знаю, что он чувствовал. Чувствовал смутно, но глубоко. Требование этой истины или этой иллюзии, называйте как хотите, разница так невелика и так несущественна. Домой он никогда не вернулся бы. Никак не эмоций, он содрогнулся бы при этой мысли и вас заставил бы содрогнуться. Но он был не из этой породы, хотя по-своему умел быть красноречивым. При мысли о возвращении домой он замыкался в себе, сидел неподвижно, в оцепенении понурив голову и выпитив губы. Его честные голубые глаза мрачно сверкали из-под насупленных бровей, словно перед ним вставало что-то невыносимое. Воображение работала под этим крепким черепом, обрамленным густыми волнистыми волосами. Что же касается меня, то я лишен воображения, в противном случае я бы с большей уверенностью говорил сегодня о Джиме. И я не утверждаю, будто рисовал себе духа страны, который поднимается над белыми утесами Дувра и вопрошает меня, вернувшегося, так сказать, с неполоманными костями, что я сделал со своим юным братом. Такое заблуждение было для меня немыслимо. Я знал прекрасно, что Джим — один из тех, о ком никаких вопросов задавать не будут. Я видывал лучших людей, которые уходили, исчезали, скрывались из виду, не вызвав ни проблеска любопытства или сожаления. Дух страны, как и подобает властелину великих начинаний, не заботится о бесчисленных жизнях, горе отставшим. Мы существуем лишь до тех пор, пока держимся вместе — Он же отстал, оторвался, но осознавал это так мучительно, что казался трогательным. Так напряженная жизнь человека делает его смерть более трогательной, чем смерть дерева. Я случайно оказался под рукой и случайно растрогался. Вот все, что можно об этом сказать. Я был озабочен, как он выкарабкается. Мне было бы больно, начнен, например, пить. Земля так мала, что я боялся... Как бы в один прекрасный день не подстерег меня грязный бродяга с мутными глазами и опухшим лицом в парусиновых ботинках без подметок и с лохмотьями болтающимися на локтях. И этот бродяга на правах старого знакомого попросит у меня пять долларов. Вам известна отвратительная развязность этих пугал, приходящих к вам из благопристойного прошлого, их хриплый, беспечный голос, бесстыдный взгляд. Такие встречи... Тяжелы для человека, который верит в людскую солидарность. Сказать вам по правде, это была единственная опасность, какую я предвидел для него и для себя, но в то же время я не доверял своему слабому воображению. Могло случиться и кое-что похуже, что я не в силах был предугадать. Он не давал мне забыть о том, каким он наделен воображением, а вы, люди с воображением, Можете зайти далеко в любом направлении, словно вам отпущен более длинный канат на беспокойной якорной стоянке жизни. Такие люди заходят далеко. Они также начинают пить. Быть может, своими опасениями я преуменьшал его достоинство. Откуда мне было знать? Даже Штейн мог сказать о нем только то, что он романтик. Я же знал, что он один из нас». И зачем ему было быть романтиком? Я останавливаюсь так долго на своих эмоциях и недоуменных размышлениях, ибо очень мало остается сказать о нем. Он существовал для меня, и в конце концов только через меня он существует для вас. Я вывел его за руку, я выставил его на показ перед вами. Были ли мои заурядные опасения неоправданы? Не могу сказать. Не могу сказать даже сейчас. Быть может, вы рассудите лучше, пословица говорить, что зрителям игра виднее. Во всяком случае, они были излишни. Он не сбился с пути, о нет, наоборот, он неуклонно продвигался вперед, и на него можно было положиться. Это показывает, что у него была и выдержка, и запал. Я должен быть в восторге, ибо в этой победе я принимал участие но я не испытываю того удовольствия, какого следовало бы ожидать. Я спрашиваю себя, вырвался ли он действительно из того тумана, в котором блуждал. Фигура занятная, если и не очень крупная, с расплывчатыми очертаниями, отставший воин, безутешно тоскующий по своему скромному месту в строю. Кроме того, последнее слово еще не сказано, и, быть может, никогда не будет сказано. Разве наша жизнь не слишком коротка для той полной цельной фразы, какая в нашем лепете является, конечно, единственной и постоянной целью? Я перестал ждать этих последних слов, которые, будь они произнесены, потрясли бы небо и землю. Никогда не остается времени сказать наше последнее слово, последнее слово нашей любви, нашего желания, веры, раскаяния, покорности, мятежа. Не должны быть потрясены небо и земля. Во всяком случае, не нами, знающими о них столько истин. Немного слов мне остается сказать о Джиме. Я утверждаю, что он достиг величия, но в рассказе, вернее, в глазах слушателей, его достижение покажется не весьма большим. Откровенно говоря, не своим словам я не доверяю, а вашей способности воспринимать. Я бы мог быть красноречивым, если бы не боялся, что вы заморили голодом свою фантазию, чтобы питать тело. Я не хочу вас обидеть. Почтенное дело не иметь иллюзий. Безопасное, выгодное и скучное. Однако было же время, когда и в вас жизнь била через край, когда и вы знали тот чарующий свет, какой вспыхивает в суете каждого дня такой же удивительный, как блеск искр, выбитых из холодного камня, и такой же, увы, недолговечный.